Глава 16 Всех троих пригласили войти в кабинет главного правителя. Его фардейшество спустится через минуту, и дворецкий в гамма-ливреи удалился. «Нас будто не на суд привели, а на кофеинопитие», сказал со смехом Гельмгольц, погружаясь в самое роскошное из пневматических кресел. «Не вешай носа, Бернард!» — прибавил он, взглянув на друга, зеленовато-бледного от тревоги. Но Бернард не поднял головы. Не отвечая, даже не глядя на Гельмгольца, он присел на самом жестком стуле, в смутной надежде как-то отвратить этим гнев власти. А дикарь непрекаяно бродил вдоль стен кабинета, скользя рассеянным взглядом по корешкам книг на полках, по нумерованным ячейкам с роликами звукозаписи и бобинами для читальных машин. На столе под окном лежал массивный том, переплетенный в мягкую черную искусственную кожу, на которой были вытеснены большие золотые знаки «Т». Дикарь взял том в руки, раскрыл «Моя жизнь и работа. Писание Господа нашего Форда», издано в Детройте Обществом Фордианских Знаний. Полистав страницы, прочтя тут фразу, там абзац, он сделал вывод, что книга не интересна. И в это время отворилась дверь, и энергичным шагом вошел постоянный главный управитель Западной Европы. Пожав руки всем троим, Мустафа Монт обратился к дикарю. Итак вам не очень-то нравится цивилизация, мистер дикарь!» Дикарь взглянул на главного правителя. Он приготовился лгать, шуметь, молчать угрюмо, но лицо Монда светилось беззлобным умом и ободренный дикарь решил говорить правду напрямик. «Да, не нравится». Бернард вздрогнул. На лице его выразился страх. «Что подумает главный управитель? Числится в друзьях человека, который говорит, что ему не нравится цивилизация, говорит открыто, и кому? Самому главному правителю! Это ужасно!» «Ну что ты, Джон?» — начал Бернард. Взгляд Мустафы заставил его съежиться и замолчать. «Конечно!» Продолжал дикарь. «Есть у вас хорошее? Например, музыка, которая полон воздух?» «Порой тысяча струнное бренчание кругом, и голоса порой звучат!» Дикарь вспыхнул от удовольствия. «Значит, и вы его читали? Я уж думал, тут в Англии никто Шекспира не знает!» «Почти никто!» «Я один из очень немногих с ним знакомых!» «Шекспир, видите ли, запрещен!» «Но поскольку законы устанавливаю я...» то я могу и нарушать их, причем безнаказанно, прибавил он, поворачиваясь к Бернарду. «Чего, увы, о вас не скажешь». Бернард еще безнадежней и унылей поник головой. «А почему запрещен?» — спросил дикарь. Он так обрадовался человеку, читавшему Шекспира, что на время забыл обо всем прочем. Главного правитель пожал плечами. «Потому что он старье! Вот главная причина! Старье нам не нужно!» Но старое ведь бывает прекрасно. Тем более, красота притягательна. И мы не хотим, чтобы людей притягивало старье. Надо, чтобы им нравилось новое. Но ваше новое. Так глупо, так противно. Эти фильмы, где все только летают вертопланы и ощущаешь, как целуются. Он сморщился брезгливо. Мартышки и козлы. Лишь словами отеля мог он с достаточной силой... Выразить свое презрение и отвращение. А ведь звери это славные, не хищные. Как бы в скобках, в полголоса заметил главный управитель. Почему вы не покажете людям Отелло вместо этой гадости? Я уже сказал. Старья мы не даем им. К тому же они бы не поняли Отелло. Да, это верно. Дикарь вспомнил, как насмешила Гельмгольца Джульетта. Что ж, сказал он после паузы. Тогда дайте им что-нибудь новое в духе от понятное для них». «Вот именно такое нам хотелось бы писать», — вступил наконец Гельм Гольц в разговор. «И такого вам написать не дано», — возразил Монд. «Поскольку если оно и впрямь будет в духе от то никто его не поймет, в какие новые одежды не рядите. А если будет нова, то уж никак не сможет быть в духе от «Но почему не сможет?» «Да, почему?» – подхватил Гельмгольц. Он тоже отвлекся на время от неприятной действительности. Не забыл о ней лишь Бернард, совсем позеленевший от злых предчувствий, но на него не обращали внимания. «Почему?» «Потому что мир наш уже не мир Отелла. Как для Фордов необходима сталь, так для трагедии необходима социальная нестабильность. Теперь же мир стабилен, устойчив, люди счастливы. Они получают все то, чего хотят, и не способны хотеть того, чего получить не могут. Они живут в достатке, в безопасности, не знают болезней, не боятся смерти, блаженно не ведают страсти и старости, им не отравляют жизнь отцы с матерями, нет у них ни жен, ни детей, ни любови. И стало быть, нет треволнений. Они так сформованы, что практически не могут выйти из рамок положенного. «Если же и случаются сбои, то к нашим услугам Сома». «А вы ее выкидываете в окошко, мистер Дикарь, во имя свободы». «Свободы!» Мустафа рассмеялся. «Вы думали, Дельцы понимают, что такое свобода? А теперь надеетесь, что они поймут Отелло? Милый вы мой мальчик!» Дикарь промолчал. Затем сказал упрямо. «Все равно Отелло хорошая вещь. Отелло лучше ощущальных фильмов». «Разумеется, лучше». «Согласился главный управитель. Но эту цену нам приходится платить за стабильность. Пришлось выбирать между счастьем и тем, что называли когда-то высоким искусством. Мы пожертвовали высоким искусством. Взамен него у нас ощущалка и запаховый орган. Но в них нет и тени смысла. Зато в них масса приятных ощущений для публики. Но ведь это... это бредовый рассказ кретина». «Вы обижаете вашего друга, мистера отсона засмеявшись сказал Мустафа, – «одного из самых выдающихся специалистов по инженерии чувств». «Однако он прав», – сказал Гельмгольц хмуро. «Действительно, кретинизм. Пишем, а сказать-то нечего». «Согласен, нечего. Но это требует колоссальной изобретательности». «Вы делаете вещи из минимальнейшего количества стали. Создаете художественное произведение почти что из одних голых ощущений». Дикарь покачал головой. «Мне все это кажется просто гадким». «Ну, разумеется. В натуральном виде счастье всегда выглядит убого рядом с цветистыми прекрасами несчастья. И разумеется, стабильность куда менее колоритно, чем нестабильность». А удовлетворенность совершенно лишена романтики сражения со злым роком. Нет здесь красочной борьбы с соблазном, нет ореола гибельных сомнений и страстей. Счастье лишено грандиозных эффектов. "Пусть так", сказал дикарь помолчав. "Но неужели нельзя без этого ужаса, без близнецов?" Он провел рукой по глазам, как бы желая стереть из памяти эти ряды одинаковых карликов у сборочного конвейера, эти близнецовые толпы, растянувшиеся очередью входа в Брэнфордский моновокзал, эти человечьи личинки, кишащие у смертного одра Линды, эту атакующую его одноликую орду. Он взглянул на свою забинтованную руку и поежился. «Жуть какая!» «Зато польза какая!» «Вам я вижу не по вкусу нашей группы Бакановского, но уверяю вас, они фундамент, на котором строится все остальное. Они стабилизирующий гироскоп, который позволяет ракетоплану государства устремлять свой полет, не сбиваясь с курса». Главноуправительский бас волнительно вибрировал. Жесты рук изображали шире пространства и неудержимый лед ракетоплана. Ораторское мастерство Мустафы Монда достигало почти уровня синтетических стандартов. «Разве нельзя обойтись вовсе без них?» – упорствовал дикарь. «Ведь вы можете получать что угодно в ваших бутылях. Раз уж на то пошло, почему бы не выращивать всех плюс-плюс альфами?» но нет, нам еще жить не надоело», – отвечал Монд со смехом. «Наш девиз – счастье и стабильность». Общество же, целиком состоящее из альф, обязательно будет нестабильное и несчастливое. Вообразите вы себе завод, укомплектованный альфами, то есть индивидуумами, разными и розными, обладающими хорошей наследственностью и по формовке своей способными в определенных пределах к свободному выбору и ответственным решениям. Вы только вообразите! Дикарь попробовал вообразить, но без особого успеха. «Это же абсурд!» Человек сформованный, воспитанный как альфа, сойдет с ума, если его поставить на работу эпсилом полукретина. Сойдет с ума или примется крушить и рушить все вокруг. Альфы могут быть вполне добротными членами общества, но при том лишь условии, что будут выполнять работу альф. Только от Эпсилона можно требовать жертв, связанных с работой Эпсилона. По той простой причине, что для него это не жертвы, а линия наименьшего сопротивления, привычная жизненная колея, по которой он движется, по которой двигаться обречен всем своим формированием и воспитанием. Даже после раскупорки он продолжает жить в бутыле, в невидимой бутыле рефлексов, привитых эмбриону и ребенку. Конечно, и каждый из нас продолжал задумчиво главный управитель, проводит жизнь свою в бутыли. Но если нам выпало быть альфами, то бутыли наши огромного размера сравнительно с бутылями низших каст. В бутылях поменьше объемом мы страдали бы мучительно. Нельзя разливать альфа-винозаменитель в эпсилон мехи. Это ясно уже теоретически. Да и практикой доказано. Кипрский эксперимент дал убедительные результаты. «А что это был за эксперимент?» – спросил дикарь. «Можете назвать его экспериментом по виноразливу», – улыбнулся Мустафа Монт. «Начат он был в 473 году эры Форда. По распоряжению главного правителя мира, остров Кипр был очищен от всех его тогдашних обитателей и заново заселен специально выращенной партии Альф численностью в 22 тысячи». Им дана была вся необходимая сельскохозяйственная промышленная техника и предоставлена самим вершить свои дела. Результат в точности совпал с теоретическими предсказаниями. Землю не обрабатывали, как положено, на всех заводах бастовали, законы в грош не ставили, приказом не повиновались. Все альфы, назначенные на определенный срок выполнять черные работы, интриговали и ловчили как могли, чтобы переместись на должность почище. А все, кто сидел на чистой работе, вели встречные интриги, чтобы любым способом удержать ее за собой. Не прошло и 6 лет, как разгорелась самая настоящая гражданская война. Когда из 22 тысяч 19 оказались перебиты, уцелевшие Альфы обратились к главному с единодушной просьбой снова взять в свои руки правление. Просьба была удовлетворена. Так пришел конец единственному в мировой истории обществу альф дикарь тяжко вздохнул оптимальный состав народонаселения говорил далее мустафа смоделирован нами сайсберга у которого восемь девятых массы под водой 1 9 над водой а счастливы ли те что под водой счастливее тех что над водой счастливее к примеру ваших друзей кивнул мунт на гельмгольса и бернарда несмотря на свой отвратный труд отвратный им он вовсе не кажется таковым напротив он приятельным он не тяжел детский прост не перегружает ни головы ни мышц семь с половиной часов умеренного не изнурительного труда а затем сумма в таблетках игры беззапретное совокупление и ощущалки чего еще желать им вопросил мустафа но правда они могли бы желать Сокращение рабочих часов И разумеется, можно бы и сократить В техническом аспекте проще простого было бы Свести рабочий день для низших каст к 3-4 часам Но от этого стали бы они хоть сколько-нибудь счастливей Отнюдь нет Эксперимент с рабочими часами был проведен еще полтора с лишним века назад Во всей Ирландии ввели 4-х рабочий день И что же это дало в итоге? Непорядки и сильно возросшее потребление Сомы, и больше ничего. Три с половиной лишних часа досуга не только не стали источником счастья, но даже пришлось людям глушить эту праздность Сомой. Наше бюро изобретений забито предложениями по экономии труда. Тысячами предложений. Монт широко взмахнул рукой. «Почему же мы не проводим их в жизнь? Да для блага самих же рабочих. Было бы попросту жестоко обрушивать на них добавочный досуг. То же и в сельском хозяйстве. Вообще можно было бы индустриально синтезировать все пищевые продукты до последнего кусочка. Пожелаем и только. Но мы не желаем. Мы предпочитаем держать треть населения, занятой в сельском хозяйстве, ради их же блага. Именно потому, что сельскохозяйственный процесс получения продуктов берет больше времени, чем индустриальный. Кроме того, нам надо заботиться о стабильности. Мы не хотим перемен. Всякая перемена – угроза для стабильности. И это вторая причина, по которой мы так скупо вводим в жизнь новые изобретения. Всякое чисто научное открытие является потенциально разрушительным, «Даже и науку приходится иногда рассматривать как возможного врага. Да, и науку тоже!» «Науку?» – дикарь сдвинул брови. «Слово это он знает, но не знает его точного значения. Старики-индейцы о науке не упоминали, Шекспир о ней молчит. А из рассказов Линды возникало лишь самое смутное понятие. Наука позволяет строить вертопланы, наука поднимает на смех индейские пляски, наука оберегает от морщины, сохраняет зубы». Напрягая мозг, дикарь старался вникнуть в слова главного правителя. «Да», — продолжал Мустафа монт — «и это также входит в плату за стабильность. Ни одно лишь искусство несовместимо со счастьем, но и наука. Опасная вещь наука. Приходится держать ее на крепкой цепи и в наморднике». «Как так?» — удивился Геймгольц. «Но ведь мы же вечно трубим, наука превыше всего!» «Это же избитая гипнопедическая истина!» «Внедряемая трижды в неделю с 13 до 17 лет», — вставил Бернард. «А вспомнить всю нашу институтскую пропаганду науки...» «Да, но какой науки?» — возразил Мустафа насмешливо. «Вас не готовили в естествоиспытатели, и судить вы не можете. А я был неплохим физиком в свое время». Слишком даже неплохим. Я сумел осознать, что вся наша наука – нечто вроде поваренной книги. Причем правоверную теорию варки никому не позволено брать под сомнение, и к перечню кулинарных рецептов нельзя ничего добавлять, иначе как по особому разрешению главного повара. Теперь я сам главный повар. Но когда-то я был пытливым поваренком, пытался варить по-своему по неправоверному, недозволенному рецепту. Иначе говоря, попытался заниматься подлинной наукой. Он замолчал. «И чем же это кончилось?» — не удержался Гельмгольц от вопроса. «Чуть ли не тем же, чем кончается у вас, молодые люди!» Со вздохом ответил главный управитель. «Меня чуть было не сослали на остров!» Слова эти побудили Бернарда к действиям бурным и малопристойным, «Меня сошлют на остров?» Он вскочил и подбежал к главному правителю, отчаянно жестикулируя. но «Ну, а за что же? Я ничего не сделал, это всё они, клянусь, это они!» Он обвиняющий указал на геем, и дикаря. «О, прошу вас, не отправляйте меня в Исландию! Я обещаю, что исправлюсь! Дайте мне только возможность, прошу вас, дайте мне исправиться!» Из глаз его потекли слёзы. «Я Форду, это их вина!» – зарыдал он. «О, только не в Исландию! О, пожалуйста, ваше фордейшество, пожалуйста!» И в припадке малодушия он бросился перед Мондом на колени. Тот пробовал поднять его, но Бернард продолжал валяться в ногах. Молящие слова лились потоком. В конце концов, главному правителю пришлось нажатием кнопки вызвать четвертого своего секретаря. «Позовите трех служителей!» — приказал Мустафа. «Отведите его в спальную комнату, дайте ему в досталь подышать парами сомы, уложите в постели, пусть проспится». Четвертый секретарь вышел и вернулся с тремя близнецами Лакеями в зеленых ливреях. Кричащего, рыдающего Бернарда унесли. «Можно подумать, его убивают», — сказал главный управитель, когда дверь за Бернардом закрылась. «Имея он хоть крупицу смысла, он бы понял, что наказание его является по существу наградой. Его ссылают на остров, то есть посылают туда, где он окажется в среде самых интересных мужчин и женщин на свете. Это все те, в ком почему-либо развелось самосознание до такой степени, что они стали непригодны к жизни в нашем обществе. Все те, кого не удовлетворяет правоверность, у кого есть свои самостоятельные взгляды. Словом, все те, кто собой что-то представляет. Я почти завидую вам, мистер Уотсон. Гельмгольц Уотсон рассмеялся. «Тогда почему же вы сами не на острове?» — спросил он. «Потому что все-таки предпочел другое», — ответил главный управитель. «Мне предложили выбор. Либо ссылка на остров, где я смог бы продолжать свои занятия чистой наукой, либо же служба при совете главного с перспективой занять впоследствии пост главного управителя. Я выбрал второе и простился с наукой. Временами я жалею об этом», — продолжал он помолчав «Счастье, хозяин суровый! Служить счастью, особенно счастью других, гораздо труднее, чем служить истине, если ты не сформован так, чтобы служить слепо!» Он вздохнул, опять помолчал, затем заговорил уже бодрее. «Но долг есть долг! Он важнее, чем собственные склонности! Меня влечет истина! Я люблю науку, но истина грозна!» Наука опасна для общества. Столь же опасна, сколь была благотворна. Наука дала нам самое устойчивое равновесие во всей истории человечества. Китай, по сравнению с нами, был безнадежно неустойчив. Даже первобытные матриархи были нестабильнее нас. И это, повторяю, благодаря науке. Но мы не можем позволить, чтобы наука погубила свое же благое дело – «Вот почему мы так строго ограничиваем размах научных исследований. Вот почему я чуть не оказался на острове. Мы даем науке заниматься лишь самыми насущными, сиюминутными проблемами. Всем другим изысканием неукоснительнейше ставятся препоны. А занятно бывает читать», — продолжал Мустафа после короткой паузы, «что описали во времена Господа нашего Форда о научном прогрессе». Тогда, видимо, воображали, что науке можно позволить развиваться бесконечно и невзирая ни на что. Знание считалось верховным благом, истина высшей ценностью, все остальное второстепенным, подчиненным. Правда, и все времена взгляды начинали уже меняться. Сам господь наш форт сделал многое, чтобы перенести упор с истинной красоты на счастье и удобство. Такого сдвига требовали интересы массового производства. Всеобщее счастье способно безостановочно двигать машины. Истинно же и красота не способны. Так что, разумеется, когда властью завладели массы, верховной ценностью становилось всегда счастье, а не истина с красотой. Но, несмотря на все это, научные исследования по-прежнему еще не ограничивались. Об истине и красоте продолжали толковать так, Точно они оставались высшим благом. Это длилось вплоть до девятилетней войны. Война-то заставила запеть по-другому. Какой смысл в истине, красоте или познании, когда кругом лопаются сибириязвенные бомбы? После той войны и была впервые взята под контроль наука. Люди тогда готовы были даже свою жажду удовольствия обуздать. Все отдавали за тихую жизнь. С тех пор мы науку держим в шорох Конечно, истина от этого страдает Но счастье процветает А даром ничто не дается За счастье приходится платить Вот вы платите мистер Уотсон Потому что слишком заинтересовались красотой Я же слишком увлекся истиной и тоже поплатился Но вы ведь не отправились на остров Произнес молчаливо слушавший дикарь Главноуправитель улыбнулся. «В том и заключалась моя плата. В том, что я остался служить счастью. И не своему, а счастью других». «Хорошо еще», — прибавил он после паузы, «что в мире столько островов. Не знаю, как бы мы обходились без них. Пришлось бы, вероятно, всех еретиков отправлять в умертвительную камеру». «Кстати, мистер Оцен, подойдет ли вам тропический климат?» «Например, Маркизские острова или самоа Или же дать вам атмосферу пожестче?» «Дайте мне климат, крутой и скверный», — ответил Гельмгольд, вставая с кресла. «Я думаю, в суровом климате лучше будет писаться, когда кругом ветра и шторма Монд одобрительно кивнул. «Ваш подход мне нравится, мистер Уотсон. Весьма и весьма нравится. В такой же мере, в какую по долгу службы, я обязан вас порицать». Он снова улыбнулся. «Фолкленские острова вас устроят?» «Да, устроят, пожалуй», — ответил Геймгольд. «А теперь, если позволите, я пойду к бедняге Бернарду, погляжу, как он там».